953. Хочешь ли проявить себя целителем? Прежде всего спроси себя, достанет ли в тебе силы и выдачи на помощь ближнему. Именно себя спроси, можешь ли давать, не сожалея себе. Прежде всех лекарств докажи, что твоя сила может нести исцеление. Не имею в виду усилий воли и внушения ибо всеначальная энергия самодеятельна, о ней нужно спросить себя на пути к братству.